Дружба и единомыслие. Сколько уникальных раритетов, вещественных доказательств, драгоценных кладов, сокровищ, свидетелей уже давно от грохотавшей жизни, до сих пор бережно хранят земля и вода. Уходят с исторической сцены, некогда могущественные цивилизации, стираются в пыль, Даже некогда величественные, монументальные здания. Об этом мы говорим с моим другом, краеведом и художником Эдуардом. В его просторной и светлой омской мастерской чего только нет. Вот каменный, искусно сделанный, хоть сейчас им работой, молоток. А здесь красивое гранатовое рубила, состоящее из острых кристаллов, и все удобно ложится в ладонь. Будто рука моих древних пращуров была точно такой же. Тут хранятся разнокалиберные черепки из обожженной глины с вдавленными рисунками, многочисленными аккуратными ямочками, полосками, волнистыми линиями, треугольничками, кружочками с таинственным орнаментом, неким письмом-посланием, про честь которой ни он, ни я доподлинно не можем. Нам остается лишь фантазировать, догадываться и строить гипотезы, как бы выпускать собачек на поводке, которые бегают за истиной, вынюхивают ее. Вот сейчас зато покажу тебе ясную вещь. Эдуард поднялся из-за стола карельской березы, на котором живописно красовались недопитые бутылки вина, рыба. Бородинский зерновой хлеб, свежие огурчики, сыр и колбаса. Тут же зеленели лучок, петрушка, кинза и кетчуп. Он подошел к стеллажу, взял с полки что-то и, вернувшись, протянул мне. Я взял в руку и начал рассматривать и комментировать каменный, почти правильной овальной формы окатыш, величиной со страусиное яйцо. На одной стороне мастерски написан букет цветов, а на другой надпись «Иртыш и год» 1902. Помолчал и сказал, а ведь краски не масляные, акварель. Как же она не стерлась? Ее что, бережно хранили? Именно так. Берегли и даже старались брать пальцами за бока, чтобы не попортить рисунок и надпись «Семейная реликвия». Больше века этой вещицы, а камню гораздо больше, отозвался довольный Эдуард. Местному неизвестному художнику понравился этот речной бульник, и он написал на нем цветы, подписал время и место. А как он попал к тебе? Задал я вопрос. Помог одному человеку, земляку. Он попал в беду, и мне с Божьей помощью удалось его вытащить. И он тебе это подарил? Да. Извинялся за столь скромный подарок, но мне он понравился, и от всего другого я на отрез отказался, потому что это талантливая работа его прадеда. Подари его мне. Неожиданно для себя выпалил я, но в следующую секунду я уже понял, что прошу невозможное. Эдуард даже опешил, «Нет, братец, не могу. Сам понимаешь, столько безмолвных свидетелей у меня есть. А этот свою историю не скрыл, поведал. Как я могу расстаться с ним? Он же будто вместе со мной глядит» на немых своих собратьев, черепки, камни, вазы, и, находясь на моей стороне, вопрошает их. Но «Ну, где вы бывали? Про, на... Про нас-то все известно. А вы откуда будете? Что видели? С кем предавались радостям жизни? Прости, не могу. Хоть и уважаю тебя, твой интерес, единомыслие, но с таким другом не расстанусь. Я понимающе молчал, быть может потому, что и сам хотел бы получить такого друга, единомышленника в свою компанию, где его ждали другие мои друзья, находки. И если бы получил бы, то, так же как и Эдуард, не расстался бы с ним уже никогда».